Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три. Храм Дианы Ефесской, сады Семирамиды и медного колосса в родосе Об остальных воспоминание погружено на дно Атлантического океана. Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом острове. За ужином в только что отделанном зале дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновенью океана, мадам Ламоль поднимала бокал за чудо, за гений, за дерзость. Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Пусть там, на материках, вопят о нарушении прав. Плевать! Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта. Гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже, глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь кустарный промысел. Золото здесь, под ногами, в любом месте — «Только прорвись сквозь граниты и кипящий оливин!» В дневниках несчастного Манцева Гарин нашел такую запись. В настоящее время, то есть когда закончился четвертый ледниковый период, и с чрезвычайной быстротой начала развиваться одна из пород животных, лишенных волосяного покрова, способных передвигаться на задних конечностях, и снабженных удачным устройством ротовой полости для произношения разнообразных звуков, земной шар представляет следующую картину. Верхний его покров состоит из застывших гранитов и диоритов, толщиной от 5 до 25 километров. Эта корка снаружи покрыта морскими отложениями и слоями погибшей растительности, уголь, и погибших животных, нефть. Кора лежит на второй оболочке земного шара из расплавленных металлов на оливиновом поясе. Расплавленный оливиновый пояс местами, как например, в некоторых районах Тихого океана, подходит близко к поверхности земли до глубины 5 километров. Толщина этой второй расплавленной оболочки достигает в настоящее время свыше 100 километров и увеличивается на километр каждые сто тысяч лет в расплавленном оливиновом поясе нужно различать три слоя ближайшие к земной коре это шлаки лава выбрасываемые вулканами средний слой оливин, железо никель то есть то из чего состоят метеориты падающие в виде звезд на землю в осенней ночи и наконец третий нижний слой золото плотина цирконий свинецство ртуть. Эти три слоя оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного до жидкого состояния газа гелия, получающегося как продукт атомного распада. И наконец, под оболочкой жидкого газа находится земное ядро. Оно твердое, металлическое, температура его около 273° градусов ниже нуля, то есть температурой мирового пространства. Земное ядро состоит из тяжелых радиоактивных металлов. Нам известны два из них, находящиеся в конце таблицы Менделеева, это уран и торий. Но они сами являются продуктом распада основного неизвестного до сих пор в природе сверхтяжелого металла. Я обнаружил его следы в вулканических газах. Это металл М. Он в 11 раз тяжелее платины. Он обладает чудовищной силой радиоактивностью. Если один килограмм этого металла извлечь на поверхность Земли, все живое на несколько километров в окружности будет убито. Все предметы, покрытые его эманацией, будут светиться. Так как удельный вес земного ядра составляет всего 8 единиц, Удельный вес железа, что всегда наводило на ошибочную мысль, будто ядро железное. И так как нельзя предположить, что металл М находится в ядре Земли под давлением в миллион атмосфер в пористом состоянии, то нужно сделать единственный вывод. Ядро Земли представляет пустотелый шар или бомбу из металла М, наполненную гелием, находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии. Металл М, составляющий ядро Земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла. Ядро Земли прогревается. Через несколько миллиардов лет Земля должна прогреться насквозь, взорваться, как бомба, Вспыхнуть, превратиться в газовый шар диаметром с орбиту, которую описывает Луна вокруг Земли, засиять, как маленькая звезда, и затем начать охлаждаться и снова сжиматься до размеров земного шара. Тогда снова возникнет на Земле жизнь, через миллиарды лет появится человек, начнется стремительное развитие человечества, борьба за высшее социальное устройство мира. Земля снова будет, не переставая прогреваться атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой. Это круговорот земной жизни. Их было бесчисленно много, и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет, есть вечное обновление. Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.